«Привет, подруга!» Гоша возник неслышно в крошечной Ликиной комнатенке, которую кабинетом назвать было нельзя. Комната больше всего напоминала стенной шкаф. Лихо вздрогнула и от неожиданности выронила карандаш, которым правила какую-то статью. «Фу! Напугал как!» Она отмахнулась от Гоши, сняла очки и начала протирать их полой длинной мужской рубашки, которую носила почти так же часто, как джинсы. Что это ты стала такая пугливая? Мужчин боишься? Игриво начал Гоша. Лика оставила свое занятие и внимательно посмотрела на Гошу. Глаза ее без очков оказались довольно большими и в общем не противными. Подкрасилась бы, что ли? Совершенно неожиданно для себя подумал Гоша. «Если глаза подвести и макияж, хотя нет, это ее стрижка, все равно ничего не выйдет». «Фиолетов!» Лика надела очки и строго уставилась на Гошу. «Что тебе от меня нужно?» «Так просто». «Зашел проведать», — невразумительно ответил Гоша. «Ага, так я и поверила». Как только ты начинаешь разговаривать эдаким фривольным тоном, называешь меня лапочкой и солнышком, значит, тебе срочно от меня что-то нужно. В последний раз ты просил перевести тебе книгу про Тернера. Если не ошибаюсь, ты собирался писать статью, где проводил параллель между ним и кем-то из барбизонцев. Лика, кроме финского и шведского, знала, естественно, английский. А Гоша только французский, поэтому он часто обращался к ней с просьбой перевести что-нибудь с английского. — Как продвигается статья? — поинтересовалась Лика. — Статья? — переспросил Гоша. — Статья. Да знаешь, пока не очень. — В этом ты весь... Прокурорским тоном начала Лика. «Ты все время разбрасываешься. Ни одну работу не доводишь до конца. Удивительно, как у тебя хватило терпения диссертацию закончить». «Лапочка, не будь занудой», — примирительно начал Гоша. «Да, действительно», — спохватилась Лика. «Что это я? Так что тебе нужно перевести на этот раз?» Гоша начал издалека. «Как поживает этот твой Олаф?» Все равно фамилию не произнести. «Пишет?» «Пишет. И даже звонит. В гости зовет. Говорит, что уже делает приглашение. Так что в конце апреля, может, поеду». «Не зря ты по ресторанам с ним маялась», — подначил Гоша. «Вовсе не потому», — насупилась Лика. «Просто им очень понравилось, как выставка прошла. Его хорошо здесь принимали». Разъешься там, в Швеции, за месяц-то. Да уж. Вспомнив свои мучения в ресторанах, Лика тяжело вздохнула и тут же переключилась. «Фиолетов не тяни. Говори, чего хочешь. Мне некогда». Гоша развернул перед ней журнал и ткнул пальцем в фотографию. «Говори честно». «Ты это...» Или не ты?» «Ну, я». Лика удивленно вскинула на него глаза поверх очков. «А эту бабу ты знаешь?» Спросил Гоша, боясь, что Лика сейчас пожмет плечами и скажет, что не знает она никаких княжон, и что фотограф случайно запечатлел их вдвоем, когда та баба спрашивала Лику, как пройти в дамскую комнату. «Ну, знаю», — спокойно ответила Лика. «Мы с ней старые знакомые». «Ты?» — не удержался Гоша. — Ты с ней знакома? — Что? — Запала в душу, — усмехнулась Лика. — Ускользающая красота. — Ты хорошо знаешь эту женщину. — Может, вы с ней подруги? — съехидничал Гоша. — Может быть. — Говори немедленно, кто она такая, откуда ты ее знаешь и... — Ну ладно, пока хватит. — Это же надо, с княжной она дружит. — «Гоша? А тебе это все зачем?» — ласково спросила Лика. «Гошенька, ты что, в нее влюбился?» «Тебе-то какое дело?» — пробурчал Гоша. «О, узнаю тебя, Фиолетов. Вечно тебе нужно все сразу. Воровать так миллион, ночевать так с королевой». Гоша даже вздрогнул. От того, что Лика верно определила его состояние в последнее время. «Заявляю тебе со всей ответственностью, что с этой королевой тебе ничего не обломится», — продолжала Лика. «Она на нищих искусствоведов и не взглянет». «Лика...» Гоша неожиданно сел прямо на пол у ее ног. «Больше в этом пенале сесть было негде». «Лика, я тебя очень прошу, познакомь меня с ней». Только вначале расскажи, что ты про нее знаешь. Даю честное слово, что она, как женщина, меня совершенно не интересует. И догадываюсь, что никакая она не княжна. Просто баба придумала себе имидж, чтобы богатых мужиков привлекать. Мне нужно законтачить с ее нынешним спонсором. — С этим пивным королем? — Ты и его знаешь, — изумился Гоша. «Только по ее рассказам», — призналась Лика. «Знаю, что он влюблен в нее без памяти. А в таких делах Лизавета не врет». «Но, Гоша, ты меня беспокоишь. Ты вообще в последнее время какой-то странный. Нервничаешь очень, вздрагиваешь и как-то странно оглядываешься по сторонам. Гоша, ты попал в неприятную историю?» Как ни был Гоша напряжен, он не выдержал и рассмеялся. Весь кошмар, что с ним происходит в последнее время, Лика скромно назвала неприятной историей. Он взял Лику за руку и погладил. «Лика, мы с тобой знакомы черт знает сколько времени. Если я тебя за эти годы как-то обидел, прости и забудь. Вообще-то ты очень хорошая». Я знаю, ты считаешь меня легкомысленным, но как-то так получилось, что я одинок. Родители умерли, братьев-сестер у меня никогда не было, приятелей и девчонок было полно, а из друзей у меня только Шата и ты, Лика. Да-да, не удивляйся, я только сейчас это понял. Гоша так вошел в роль, что в голосе его послышались слезы. — Фиолетов! — в полном изумлении Лика оттолкнула его руку. — Что с тобой происходит? — Ты что, помирать собрался? — Может, ты болен? — Да не болен я. Здоров, как бык! — с досадой ответил Гоша. — Вечно ты норовишь человека мордой об стол ударить. — Так хорошо говорил, даже сам заслушался — «Ну, познакомишь меня со своей Лизаветой?» «Да мне-то что? Ради Бога!» Лика пожала плечами. «Значит, никакая она не княжна Голицына, а Лиска Галкина. Мы с ней вместе в школе учились». «Где?» «В своем Муходрищинске!» — сгоряча ляпнул Гоша. «Не оскорбляй мою родину!» — заметила Лика. «А в общем, ты прав. Землячки мы с ней». Только я в школе училась-училась, с золотой медалью закончила. А Лизавета себя знаниями не перегружала, на внешность рассчитывала. Да я и не знаю, о чем она думала, потому что мы и так мало общались. Она меня на два года моложе. Короче, я уехала в Санкт-Петербург, в академию поступила и про родной город мало вспоминала. И тут года полтора назад случайно мы на улице встретились. Я бы ее ни за что не узнала». Такая дама! А она сказала, что я совершенно не изменилась. Вот она и признала меня. Встретились? Я даже обрадовалась. Все-таки детство вспомнить иногда приятно бывает. Рассказала Лизавета, что пыталась сначала в нашем родном городе устроиться, но все неудачно. Ну, говорит, возьмет ее какой-нибудь местной мафиози в любовнице, ублажая его. А толку-то? «Ни тебе приемов шикарных, ни поездок, оттягиваться они норовят на провинциальный манер, на охоте. Туда постоянных любовниц не берут, есть специальные девочки, для бани там, ну, ты про это лучше знаешь. А хоть бы и брали. Скука смертная». И решила Лиза в большой город податься. В Москву как-то не собралась, приехала сюда. Кто-то ее привез, а потом она уж сама решила продвигаться. Придумала себе образ, княжной Голицыной стать. И я тут ей подвернулась очень кстати, потому что Лиза, хоть от природы и была девушка, не глупая, но знаниями, как я уже говорила, головку свою рыжеволосую не отягощала. Вот и давай она со мной советоваться» как пройти, да как посмотреть, да о чем с мужчинами беседовать, чтобы первое впечатление произвести. — Интересно, — протянул Гоша. — Да, и расчет ее оказался правильным, потому что все девицы кругом одинаковые. Она от них выгодно отличается. Мужики обалдевают, страшное дело. Вот теперь этот Каримов. Жениться на ней не может. Аллах не велит, но так влюблен, что готов все отдать. «Какие африканские страсти!» — поразился Гоша. «Хоть роман пиши. Только я не пойму, тебе-то зачем ей помогать?» «По старой дружбе», — вздохнула Лика. «Ну и еще, вот если понадобится мне что-то из тряпок, там ведь на прием нельзя в джинсах». «Понятно, откуда у тебя тот костюм взялся, в котором ты на приеме по случаю открытия выставки». «Ну и что?» Лика не на шутку рассердилась. «Если я буду деньги на тряпки тратить, я вообще никогда никуда не поеду, так и просижу всю жизнь в этой комнате. Знаю, что про меня сплетничают. Девушка со странностями? Мол, зато я уж в Париже два раза была. В Италии, в Бельгии, весной в Швецию поеду, а потом в Испанию». «Как ты там была?» Гоша тоже повысил голос. «Вырвалась на неделю. Номер дали в какой-то захудалой гостинице под самой крышей. Сама говорила, что слышала даже, как в соседнем номере кровать скрипит. Хорошо, что утром в гостинице завтрак давали, потому что ты до вечера так и моталась по Парижу голодная, денег на рестораны у тебя нету, а вечером кипятильником супчик варила из дому привезенный. Нахрен мне такой Париж!» «Дурак ты!» Внезапно успокоившись, ответила Лика. «Я в Париж ездила не для того, чтобы по ресторанам ходить, а чтобы город посмотреть». «Посмотрела?» «Все успела?» «Нет», вздохнула Лика. «Мне в Париже не денег хотелось побольше, а времени. Вот сидят они часами за столиками на улице и смотрят по сторонам. А я не могу себе этого позволить. Времени жалко». «Эх, Лика!» — вздохнул Гоша. «Ладно, заболтались мы с тобой. Так сведешь меня со своей Лизаветой?» «Тебе срочно?» «Еще вчера надо было». Гоша поднялся с пола и смотрел на Лику сверху вниз. «Ладно, пойду позвоню. Ты посиди здесь пока. И скажи ей, чтоб время подгадало, когда к ней этот Каримов придет». «Ну ж ты совсем обнаглел, Фиолетов», — донеслось до Гоши из коридора. В ожидании лики Гоша Рассея нарисовал оставленным карандашом на листочке бумаги, он нарисовал лику в ее обычном виде, в очках и свободной мужской рубашке. Потом рядом нарисовал лику без очков в открытом вечернем платье. Представив, как угловатая худая лика будет смотреться в платье на бретельках, Гоша приделал платью рукава и высокий воротник. Лика задерживалась, и Гоша пририсовал Лике вместо ее короткой стрижки пышную прическу, затем оттенил глаза и чуть подчеркнул скулы. Получилось вполне прилично. — Ну, Фиолетов, уж и не знаю, как ты со мной будешь расплачиваться. Лика появилась в дверях, протягивая ему бумажку с адресом. — Ее светлость разрешает тебе зайти сегодня на чашку кофе. И Каримов тоже у нее сегодня будет. Только ты не говори, что знаешь ее настоящую фамилию, а то у меня неприятности будут. Все понял? Спасибо тебе огромное!» Гоша прикоснулся губами к Ликиной на щеке и удалился скорым шагом. Оставшись одна, Лика стала собирать разбросанные по столу бумаги и наткнулась на листочек, разрисованный Гошей. Она внимательно посмотрела на рисунки. Не узнать ее было невозможно. Определенно у Гошки талант рисовальщика. Еще раз сравнив оба рисунка, Лика вздохнула и убрала листочки в ящик стола.